Эпилог. Макар. Через девять месяцев после развеселой свадьбы у нас с Наташей сын Матвей. У моего Матвея были крошечные пальчики, розовые пяточки, кукольные глазки, носик и уже серьезный характер. После рождения сына я не ходила, будто летал. Счастье счастье свое никак не мог поверить. У меня есть настоящая семья. Есть красавица-дочь, теперь еще и сын, и любимая жена Наташа. И, упреки прогнозам врачей, у меня все равно родился ребенок. Еще один ребенок. Моя маленькая хрупкая женщина круто изменила мою жизнь, наполнила ее теплом, счастьем и бесконечной любовью. Она показала силу, свою силу, ум, самоотверженность. Такую женщину невозможно не полюбить. Я люблю тебя, сказал ей в тот самый страшный день, когда думал, что могу потерять ее. Потом сказал еще тысячу раз «люблю», когда врачи обрадовали нас новостью, что Наташа беременна. Хотя она могла потерять ребенка, могла сама погибнуть, еще чуть-чуть, она бы замерзла. Инесса и ее дружок Денис мгновенно погибли в аварии. Им невероятно повезло, я до сих пор жалею, что эти двое так легко отделались. Они были организаторами, а вот исполнителям удалось скрыться, но ненадолго. Камеры видеонаблюдения возле свадебного салона и на парковке хорошо зафиксировали момент убийства моего водителя, момент нападения и похищения. Маски, что скрывали их лица, скрывали только верхнюю часть лица. Одного был довольно заметный шрам на подбородке, другая носила на правом ухе серьгу в виде черепа. Спустя полмесяца поисков вы их нашли. Но потом они снова сбежали. Правда, это была лишь официальная версия для полиции и общественности. На самом деле, я не мог просто так взять и отпустить этих уродов, даже за решетку. После произошедшего моя семья храняется, как самое дорогое в мире сокровище. Мир больших денег и власти коварен и опасен. Под прицелом могут оказаться не только мои родные и близкие, но и я сам. Поэтому на всякий случай я составил завещание. Вопреки прошлой идее составить брачный договор, я этого не сделал. Наташа — это та женщина, которую я ждал всю свою долгую жизнь. Она вместе с детьми должна быть застрахована и защищена от любых невзгод. Что до меня, так я просто до неприличия счастлив. Моя мать и отец тоже, а Наташа? Другую женщину я рядом с собой не представляю и никакую другую не хочу. Только ее навсегда. Прикрыв глаза и пригубив нежный ароматный шелкой и темных волос, я обнял свою жену, Трепетно, заботливо и очень нежно. Так, чтобы чувствовать телом, как бьется самое дорогое сердце, ее сердце. Я люблю тебя, моя родная, моя Наташа. А я люблю тебя, Макар. Конец. Уважаемый слушатель!